Глава вторая. Белла. «Будешь со мной спать за дополнительную плату?» Звучало в ушах снова и снова. Произнес он фразу спокойным, немного надменным тоном, словно мне одолжение таким предложением сделал. На лице даже тени улыбки не было. А я бы предпочла думать, что это была дурацкая шутка. Мы точно не сработаемся. Я еще не приступила, а уже хотела сбежать. Ренат продолжал смотреть на меня немигающим взглядом. Понять, что за мысли роились в его голове, не получалось. На суровом мужественном лице будто застыла маска. Нет! сжимая в руке листы договора, ответила я. Будешь это делать бесплатно? Его губы изогнулись в циничной, холодной усмешке. Я ухожу! шлепнула договором по столу. Сказать мне ему хотелось многое, но я сдержалась. Уйти не успела. Он заговорил. Как хочешь. Второй раз предлагать работу не стану. Серьезным тоном произнес Ренат. Я решил сразу прояснить между нами нерабочие моменты, определить границы общения. Считаю, что проверку ты прошла. Только запомни, никаких розовых надежд, что у нас может быть любовь до гроба. Я чуть не фыркнула. Нашел о чем беспокоиться. Никаких иллюзий в отношении меня или окажешься за дверью. Я твой хозяин. Ты выполняешь свою работу. Я плачу. Эти слова немного успокоили. Пусть видит во мне только прислугу. Я не возражаю. Стало интересно. На него действительно так часто вешаются тёлки, что он выстраивает границы общения. Не буду отрицать. Мужчина он привлекательный. Даже, я бы сказала, красивый. Конечно... Богатство и спортивное телосложение являются дополнительными плюсами в глазах охотниц за состоятельными мужиками. Но у меня в последнее время выработался стойкий иммунитет вот на таких богатых пижонистых красавцев. «По шкафам не лазить!» — вновь заговорил Ренат. «Мне бы такое в голову не пришло. Я не удержалась и скривила лицо. Хорошо, что он на меня в этот момент не смотрел». «Можешь в свободное от работы время пользоваться тренажерным залом. Когда в доме гости, сидишь в кухне и не высовываешься, если тебя не позовут. Никого в дом не водишь». Жестко давал он мне инструкции. «Где-то было обидно, что со мной так разговаривают. Пусть наша семья не такая богатая, но бедными нас тоже не назовешь. А теперь мне приходится терпеть унижение, и все из-за Степана. Хотя прислуги у нас никогда не было». Сначала всю работу по дому выполняла мама, а когда ее не стало, брат женился, и все обязанности легли на плечи милы. Идем, я тебе комнату покажу. Прихватив свой чемодан в коридоре, я сначала думала его донести, но он был слишком тяжелым. Вытащила телескопическую ручку и покатила его по глянцевому паркету. Дай сюда. Взяв в руку чемодан, Ренат спокойно его понес. Я бы подумала, что хозяину не тяжело, но его выдавали напряженные мышцы на руке и вздутые вены. Поймала себя на том, что заглядываешь на его спортивные руки. Конечно, я не ждала, что мне предоставят хоромы, но комнатка оказалась крохотной. Ну и ладно. Чисто и тепло. Есть шкаф, стул, тумба и кровать. Это лучше, чем скамейка на улице. Души, санузел напротив. Разбирай вещи, устраивайся... Два комплекта униформы в шкафу. Служанка должна выглядеть как служанка. Сейчас я найду, что перекусить, а вечером жду полноценный ужин. Я распечатаю меню, старайся его придерживаться. Но если в твоем арсенале есть интересные блюда, то это приветствуется. Хорошо, что готовить я умею. Конечно, до шеф-повара мне еще далеко, но когда-нибудь я им стану. Как только заработаю нужную сумму, чтобы продолжить обучение... «Брат денег на образование больше не даст. Он меня осчастливил, нашел подходящего мужа, теперь можно было не учиться, а, следовательно, и не тратиться. В представлении этого примата мне предстояло выйти замуж и родить богатому мужу наследников. Уборка, готовка, стирка, глажка — лучшие развлечения для женщины». «Я вас поняла», — сухо ответила я хозяину дома. «Паспорт мне дай». «Зачем?» Я оставляю на тебя дом со всем ценным барахлом. Не буду же я тебя охранять. Еще и воровкой считает. Через сколько еще унижений мне предстоит еще пройти? Достала из сумки паспорт и притянула его мужчине. А у вас охраны нет? Мой характер стал лезть наружу. Я не хотела мириться с его отношением. Мне не нравилось, что меня загоняют в жесткие рамки. Есть. Завтра с утра парни выйдут на работу. Дом на сигнализации. На улицу не выходи. Я хотела уточнить, но он мне не дал и рта раскрыть. И больше не задавай мне вопросов. Ренат развернулся и ушел. Оставшись одна, я села на постели и тяжело вздохнула. Я уже почти закончила разбирать вещи, когда Ренат позвал меня из коридора. «Белла!» Я выглянула из спальни. Буду вечером. Можешь не готовить, приеду не один. Сиди в своей комнате. Считаю тебя выходной. Хорошо, что дышать не запретил. А поесть мне можно? Или от еды тоже выходной? О себе напомнил пустой желудок, и я не сдержалась. Съязвила. Себе приготовь. Как-то странно он на меня посмотрел. Наверное, не понравился вызов, угадывающийся в моих словах. Нужно не реагировать на этого заносчивого типа. Один комплект одежды — брючный костюм шоколадного цвета. К нему прилагался широкий фартук и берет. Второй комплект — платье-халаты из такого же материала. Рукава три четверти, отороченные белыми манжетами. Белый воротник с стоечкой. Юбка платья была трапециевидной формы, длина ниже колен. В комплект входил фартук и косынка — Размер явно больше моего. Буду ходить в мешковатой одежде. Сегодня у меня выходной. Можно обойтись и без этого. Убрала я подальше модные комплекты. Я позвонила невестке, как только Ренат выехал за ворота. Я чувствовала себя неуютно в этом доме. Мне не нравился хозяин. Хотелось это хоть кем-то обсудить. Просто выговориться. Трубку невестка не подняла. Это было неудивительно. Я звонила на левый номер, а он, как мы и договаривались, оказался выключенным. А чтобы брат не нашел мобильник, мы его надежно спрятали в игрушку Марка. Засунув в карман телефон, я направилась на поиски кухни. Готовить я любила с детства. У меня даже без образования хорошо получалось, но на работу в ресторан меня не возьмут без диплома, поэтому нужно выучиться. А затем мастер-классы и семинары, на которые тоже нужны деньги — Я мечтала попасть в школу Лекардон Блю. У Степана были деньги на мое обучение, но он не собирался их на меня тратить. Женщина для него не человек. Брату понадобились крупные инвестиции в его проекты, и он решил меня продать. До моих планов и надежд Степе не было дела. Он договорился о браке с Бояровым, а я должна была умереть от счастья от такой перспективы. Вначале я пыталась достучаться за брата но поняла, что это бессмысленно. Он решил отдать меня мужчине, который имел кучу любовниц и уже дважды был женат. Теперь Боярову понадобилась новая молодая жена, желательно кроткого нрава и красивой внешности. Выбор пал на меня. Не знаю, из скольких претенденток он выбирал, но мне это совсем не польстило. Рассматривали меня долго и тщательно. Тогда я еще не знала, что меня выбирает в жены. Думала, Степе нужно подписать новый контракт. Меня чуть не вывернуло от взглядов Боярова. Брат заставлял меня чаще улыбаться гостю, а я по своей наивности старалась ему помочь, заключить договор. Мои узкие бедра Виктору Андреевичу не понравились. Он как-то недовольно покачал головой, осматривая мой зад. А вот грудь произвела впечатление на мужчину. За столом он сидел напротив меня. И его взгляд был направлен не в свою тарелку, а в мое декольте. Тряхнув головой, я прогнала воспоминания. Кухня была огромной и светлой. мое царство. Настроение стало подниматься. Я ходила и осматривала мебель, полочки, бытовую технику, посуду, ножи, содержимое холодильника. Телефон зазвонил в кармане. Вытащив трубку, присела на барный стул. «Мила!» Можешь говорить? Могу. Я со Сладуном гулять вышла. Охрану все на твои поиски бросили. Степа несколько раз звонил, спрашивал, не появлялась ли ты. Сказал: Найду кожу с нее спущу. Он очень злой, белка. Я уже боюсь и за тебя, и за себя. Может, не стоило? Он меня не найдет. Ты не бойся, поспешила ее успокоить. Хочешь, выброси этот телефон и больше никогда мне не звони? Только не рассказывай брату, где мне найти. «Не выдумывай!» С обидой произнесла она. «Я тебе денег соберу. Телефоны, правда, лучше отключу. Как только все уляжется, позвоню. Боюсь, Стёпа за мной следить начнет. Он задавал мне столько вопросов. Твой брат уверен, что не могла ты сбежать без моей помощи. Держись, мила. Ругай меня при нём. Обзывай по-всякому, чтобы только он тебя не заподозрил. Разберусь». Степа рассказал, что бояров отказался инвестировать его проекты. Я представляю, что это значит для брата. Такого унижения Степан мне не простит. Белл, я боюсь. Я тебя понимаю. Не нужно было тебя во все это впутывать. За тебя боюсь, Белка. Я сама во все это впуталась. Ты мне как сестра. Я пока выключу телефон и спрячу его надежно. Как только все уляжется, выйду на связь. У тебя там как? Не стала ее расстраивать еще больше. Заверила, что все отлично. Положив трубку, спрятала лицо в ладонях. Схлипнув пару раз, утерла слезы. О себе вновь напомнил голодный желудок. Вчера так нервничала на банкете, что ничего не поела. Сегодня тоже было не до еды. В холодильнике нашла немного продуктов, не мешала бы купить свежие овощи: птицу, мясо, рыбу. Я просмотрела меню, в основе которого здоровое питание. Все блюда мне были хорошо известны. Часто приходилось их готовить дома. Но а сейчас захотелось чего-нибудь сладкого. Готовка всегда меня отвлекала. Погружаясь в творческий процесс, не замечала, что творится вокруг. Облазив все шкафчики, я нашла продукты, которые мне понадобятся. Наделав воздушных шоколадных пирожных с ягодной начинкой, я заварила чай. Мой организм требовал сладкого, и я не стала ему отказывать. Оставшиеся пирожные сложила в плетенную корзинку и накрыла салфеткой. Вредно после такого сразу ложиться, но глаза слепались. Повалившись в лосинах и футболке поверх покрывала в выделенной мне комнате, я тут же уснула.